Глава 20 Вопросы без ответов. В комнате Медлева оставаться было небезопасно. Поэтому Устинов воспользовался предложением Хука, который отвел его на квартиру к своей знакомой. «Девчонка надежная», — говорил Хук, когда они шли под тускло освещенным ночным проходом сектора. «Я с ней знаком уже не первый год». Она знает, что я служу в безопаске, поэтому никаких вопросов задавать не будет. Сама она работает официанткой в баре, так что ты целый день будешь дома один. Дверь никому не открывай. Если будут какие новости, я сам тебе сообщу. У меня есть свой ключ от ее квартиры, и соседи знают, что я частенько к ней захожу». Когда они тихо вошли в комнату, Было только пять часов утра, и девушка еще спала. Хук достал из холодильника пиво и тарелку с жареным мясом, и они с Остиновым молча, чтобы не разбудить раньше времени хозяйку, устроились за столом. В шесть часов заверещал будильник. Девушка потянулась и села в кровати, глядя на незваных гостей еще полными сна глазами. У нее было круглое лицо с маленьким острым носиком и черные, коротко подстриженные, всклокоченные волосы знакомся Рукой, в которой у него была зажата початая банка пива, Хук указал на хозяйку комнаты. «Светлана!» Девушка молча кивнула. Стинова Хук по имени называть не стал. Просто сказал, что он его друг которому надо день-другой где-то перекантоваться. Светлана снова кивнула, накинула на плечи халат и пошла в ванную. К половине седьмого, когда рабочие и служащие потянутся на свои рабочие места, забегая по дороге позавтракать, ей уже следовало быть готовой обслуживать посетителей. Хук ушел вместе со Светланой. Дождавшись Когда в двери щелкнул замок, Стинов скинул куртку, не раздеваясь, прилег на застеленную кровать, закрыл глаза и попытался уснуть. Сон не шел. Сознание Стинова снова и снова прокручивало события прошедшего дня. Определив для себя два магистральных направления поиска, имя агента террористов, в существовании которого уже не оставалось ни малейших сомнений и возможность связаться с экспедиционной группой, не попадая при этом в поле зрения Шалиева. То и дело Стинову приходилось гасить вспышки глухого раздражения, возникавшие в тот момент, когда поиск упирался в тупик. Из списка возможных предателей... Стинов исключил пока только Тейнера, Адлер и Штайнера. Штайнера он не брал под подозрение по той причине, что тому был доверен Сверчок. Следовательно, он так же, как и Тейнер, был связан с Департаментом охраны порядка. Оставались Борщевский, Бачков, Горидзе и Морвудт. Морвуд всегда вел себя тихо и незаметно, Бачков и Горидзе, напротив, по любому поводу старались высказать свое мнение, которое чаще всего отличалось от общего. Борщевский держался независимо, но в любом споре брал сторону Тейнера. Какой тип поведения можно считать наиболее возможным для шпиона? Все зависело от того, что за цель он перед собой ставил, оставаться нераскрытым до возвращения на Землю, искать возможности связаться со своими сообщниками или начинать действовать самостоятельно. Самостоятельные его действия должны быть направлены в первую очередь на дискредитацию тех участников экспедиции, кто представлял для него наибольшую опасность. Следующим на прицеле у него должен был оказаться Тейнер. Единственное, что у предателя было против него, тот факт, что Тейнер работает на департамент охраны порядка. На земле, так же как и в сфере, спецслужбы не пользуются особой популярностью у гражданского населения. У группы учёных тем более должно вызвать недовольство то, что старшим над ними назначен военный да еще и выдававший себя за их коллегу. Если умело поработать с этим материалом, то положение Тейнера, как руководителя экспедиции, может основательно пошатнуться. Судя по тому, что ему не удалось удержать группу в секторе Паскаля, так оно и произошло. Стинов перевернулся на бок и с досадой вздохнул. Если бы знать наверняка, кто подкинул Тейнеру сообщение об убийстве Бермера, тогда можно было бы сосредоточить все внимание на одном человеке, загнать его в угол, заставить нервничать и совершать ошибки. А так он чувствовал себя вольготно, но даже несмотря на это работал крайне осторожно и очень умно. Особые подозрения вызывали двое — Бачков и Горидзе, которые, по словам Адлер, особенно активно настаивали на том, чтобы идти в информационный отдел, не дожидаясь возвращения Стинова. Не имея возможности связаться со своими сообщниками, агент террористов был заинтересован в том, чтобы сфера как можно скорее узнала о прибытии землян, Тогда, узнав, где он находится и чем занимается экспедиционная группа, террористы могли сами попытаться выйти на связь со своим агентом. Но это только в том случае, если неизвестный злоумышленник не вел какой-то своей, более сложной игры. В сложившейся ситуации он был лучше осведомлен, и обладал большими возможностями, чем его сообщники, запертые в секторе Ньютона. Если предположить, что он способен один выполнить ту задачу, которая была поставлена перед диверсионной группой, то тогда он заинтересован в том, чтобы террористы какое-то время не высовывались из сектора Бешеных, иначе своими несогласованными действиями они могли спутать ему все карты. Если же помощь сообщников предателю вообще не потребуется в их скорейшем и полном уничтожении. Что касалось второй проблемы, как связаться с экспедиционной группой, то здесь тоже не было полной ясности, как будет воспринято землянами то, что он вновь пытается навязать им свою помощь, тем более, что добившись встречи с Шалиевым самостоятельно, они могут посчитать, что Стинов преднамеренно затягивал начало переговоров с руководством информационного отдела.